Глава 16 Светозарный глаз рассматривает меня. Я с удовольствием расслабляюсь. Мне тепло под его взглядом. Это вы? Кто я? Бог. Великий глаз безмолвствует. Его окружает тьма, но он согревает ее своим благотворным теплом. Как я понимаю, ты явился, чтобы задать мне вопросы. Откуда вы знаете? О, это чисто человеческое свойство. Ах, вот как! А разве животные ведут себя иначе? У меня они взыскуют защиты, утешения, любви, но не пристают с щекотливыми вопросами. А разве люди не просят у вас того же? Я существую не для этого. Как? Разве вы не внимаете миллионам молитв, которые они возносят к вам каждую минуту? Истинная молитва — это не просьба о помощи. Это благодарность. Ужасная новость. Итак, вы глухи к мольбам, Даже к тем, что орошены слезами, Политы кровью, пронизаны отчаяньем, Великий Глаз безмолвствует. «Почему вы держитесь в стороне?» «В стороне от чего?» «От мира!» «Я его сотворил, Большего от меня не требуется!» «А в стороне от людей?» чтобы дать вам свободу, свободу верить или не верить, свободу творить благо или зло, свободу следовать моим советам или пренебрегать ими. Мне кажется, Бог должен быть скрыт от людей. Я не навязываюсь вам, объясняя свои действия рациональными причинами и трубя о них на весь свет». Я просто помогаю и тем самым проявляю уважение. Это большой риск. Риск для кого? Уж во всяком случае, не для меня. Риск для нас. Скрываясь, вы лишаете людей уверенности в вашем существовании. Тем лучше. Вам остается слепая вера. Да но не все люди привержены ей. В вере нет ничего обязательного. Ее отличает именно зыбкость. Я вот, например, никогда не верил в вас. Жаль, а я в тебя верю. Великий Глаз на мгновение отводит взгляд, потом продолжает. Ты считаешь, что я ни во что не вмешиваюсь, но на самом деле я вездесущ. И если Бог не предстаёт перед тобой, то ты всегда предстоишь перед Богом. Не заблуждайся. Я существую всюду и всегда. Обычно люди слепы и глухи к Богу, потому что осознают лишь малое и с трудом воспринимают великое. Вот хоть ты сам. Тебе пришлось принять наркотик, чтобы выйти за пределы своего куцова, якобы самостоятельного у Мишка, и встретиться со мной. Но это может быть всего лишь сон, иллюзия. Хочу напомнить, что я наглотался дури и, скорее всего, галлюцинирую. Ты рассматриваешь галлюцинацию как ложное состояние. Но это именно она кладет конец иллюзиям. Галлюцинация не порождает иллюзию. Она открывает истину. А Яусака не повредила твой рассудок, а раздвинула его границы. Честно говоря, вы могли бы придумать что-нибудь получше наркоты, чтобы привлечь к себе людей. Нет уж, извини. Это вы, люди, не нашли ничего лучшего. Мы слегка расслабляемся. Пустота подо мной, приятно упругая, поддерживает мое тело. Меня затопляет блаженная ясность духа. К чему пустые разговоры? Мне повезло оказаться рядом с Богом. Нужно не упустить свой шанс. Великий глаз пронизывает меня взглядом вызывая дрожь во всем теле. Вспоминаю о вопросах, которые прислал Шмидт, и нарушаю молчание. Я хотел бы расспросить вас о ваших книгах. Очень рад. Роговица великого глаза слегка увлажняется и поблескивает. Неужто и ему свойственно авторское тщеславие? На сей раз это он, Заговаривает первым. «О какой из моих книг?» «Обо всех трех». «Ладно, давай». «Почему вы решились писать?» «Ну, на самом деле я писал не один, а прибегал к посторонней помощи». «Да, знаю. Вы использовали так называемых негров. Я предпочел бы называть их пророками». Пророки или негры, какая разница? В любом случае они писали вместо вас. Кто пишет, когда я пишу? Нет, они не писали вместо меня. Они составляли тексты по моей подсказке. Будьте повежливее, молодой человек. Не обвиняйте меня в самозванстве. Почему же вы сами не взялись за перо? «А чем бы я его держал?» И великий глаз, нервно мигая, растолковывает. «Кроме того, какими словами писать? Мои создания изобрели язык, дабы общаться с себе подобными. Я же был и остаюсь единственным в своем роде. У меня нет равных собеседников. Вот я и не говорю». Творец свободен от низких забот своих творений. Однако в данный момент мы с вами беседуем. Это иллюзия. На самом деле я проникаю в твои мысли на уровне понятий. Ты сам облекаешь меня в слова. Но если это так, я ведь могу вас и приукрасить. На это не надейся. Автор будет направлять тебя. Ты меня услышишь и выразишь мое послание на своем языке. А как убедиться, что мне это удалось? На это можешь даже не надеяться. Конечно, не удастся. Тем не менее, стоит хотя бы попробовать. Значит, вы так и останетесь для нас загадкой. У меня нет иного выбора. А как становятся Богом? Зрачок в центре великого глаза расширяется от неожиданного удивления. «Странно. Я никогда не задавал себе этого вопроса. Ну вот, теперь я вам его задаю. Как становится Богом?» Великий глаз растерянно мигает. «Это произошло помимо меня, но не без моего участия» в той мере, в которой я есть все сущее. Думаю, путем некоего предназначения